Глава 15 В течение следующих двух недель жизнь постепенно возвращалась в свою колею. Я и все мои сыновья, задействованные в расследовании теракта, занимались в основном бумажной работой, докладами, заполнением рабочих журналов и прочей важной бюрократической ерундой. Периодически со мной связывались стражи из городов, в которых заговорщики также намеревались лишить жизни несколько тысяч человек. Мы долго обсуждали подробности следственных мероприятий, а также некоторые формулировки официальных отчетов. Судя по тому, что мне рассказали коллеги, все теракты были подготовлены по одной и той же схеме. Правда, Ривский взрыв должен был стать самым мощным и разрушительным. Видимо, тут сыграла роль численность населения. Наш город из всех избранных заговорщиками «счастливчиков» был самым крупным. Взрывчатку, как и мы, оперативники находили в самых неожиданных местах. А в Дерре, одном из «счастливых» городов, стражи отыскать ее самостоятельно так и не сумели. Поэтому обезвредить бомбу смогли только после того, как взяли под стражу своих террористов. В личной жизни, как и на работе, также был полный порядок. Хозер опять переселился в мой коттедж, и теперь по вечерам меня снова ждали светлые окна и ласковый, заботливый мужчина. После того, как заканчивался мой трудовой день, Дерек прекращал свои телефонные разговоры, и мы вместе отправлялись гулять. Держась за руки, бродили по диким пустынным пляжам, катались на дельфине, ходили в кино... Разговаривали и много целовались. Спал Дерек теперь в моей комнате, а потому наши ночи проходили в любви и нежности. При этом меня никак не покидало чувство нереальности происходящего. Все было так правильно, красиво и хорошо, что попросту не могло продолжаться вечно. Собственно, так и вышло. На исходе второй недели спокойной размеренной жизни Дерек вдруг объявил, что возвращается в столицу. «Звонил твой отец. Сказал он, когда мы в полдень воскресенье пили чай на моей кухне. Сообщил, что в связи с последними событиями меня срочно хотят видеть в тайной канцелярии. А буквально через час после этого разговора пришло электронное письмо от Его Величества с повелением вернуться в Лиару. «Твоим друзьям тоже пришли такие письма?» «Да», — улыбнулся Дерек, а потом хитро подмигнул. «Поедешь со мной, Ви?» «Каким образом?» — удивилась я. «Мне нельзя появляться в столице до 27 августа. Ты забыл?» «Нет, не забыл. Просто я некоторое время назад отправил прошение изменить некоторые пункты нашего брачного договора. Если помнишь, король давал мне в этом некоторое преимущество. Так вот, теперь ты можешь беспрепятственно приезжать в Ляру, когда захочешь» и совершенно свободно жить в ней, несмотря на число, месяц и год. Но ничего себе! Вот это да!» «Знаешь, я жутко соскучился по столице», — продолжил Дерик. «И дело тут даже не в том, что я дико устал заниматься делами Азиру через интернет. Мне не хватает лярского шума и ее суетливой атмосферы, не хватает моего дома, привычных вещей. Ты не представляешь, как я рад, что, наконец, могу вернуться обратно». Риф, конечно, чудесный город, но с Лиарой он никогда не сравнится. Я слушала его и чувствовала, как внутри что-то покрывается колючим, холодным инеем. «Ты зовешь меня с собой навсегда?» — осторожно уточнила я. «Конечно, а как иначе? Ты моя жена, и я хочу, чтобы мы были вместе». «Я прекрасно тебя понимаю», — медленно сказала ему. «Ссылка, конечно же, доставляла тебе массу неудобств, и...» То, что ты хочешь вернуться домой, вполне закономерно. Там тебя ждут дела, привычная обстановка. А что ждет в Леаре меня?» Во взгляде Хозера мелькнуло удивление. «Тебя ждут родители, старые приятели, родной город в конце концов», ответил муж. «Разве этого мало?» Я грустно улыбнулась. «Ты ошибаешься. Никто меня в Леаре не ждет. Родители уже привыкли, что я живу далеко. Приятели обо мне забыли» а родной город больше не вызывает особенных эмоций. А вот в Риве все наоборот. Мне здесь хорошо, Дерек, я уже говорила тебе об этом. У меня тут друзья, хорошая работа, связи и достойное положение в обществе. Я здесь прижилась и чувствую себя очень комфортно. Рив — это мой город, понимаешь? Я в курсе, что в столице больше перспектив, интересных дел и интересных людей. Но как же я брошу риф? «Лео, Дира, Шеридана, Алекса и всех остальных. Как я оставлю ребят из Святой Лары? Моё место здесь, терик «То есть ты со мной не поедешь?» Искренне удивился Хозер. «Нет, не поеду». Он в изумлении покачал головой. «Я-то думал, ты обрадуешься». «Я рада, правда рада. И очень тебе благодарна. Я ведь так долго мечтала о том дне, когда смогу беспрепятственно поехать в гости к родителям». Но переселяться в Лиаруна совсем не хочу. Тем более для этого вновь придется уволиться с работы». «Ах да, работа!» – жестко усмехнулся муж. «Драгоценное УСП, из-за которого ты не видишь белого света, но которое беззаветно обожаешь. Позволь тебе напомнить, Ви, что работа в жизни не самое главное», сказал человек, сутки напролет занимающийся бизнесом. Фыркнула я. «Не сравнивай Азиру и УСП», — все так же жестко сказал Хозер. «Они никогда не стояли рядом и стоять не будут. Без меня Азиру может развалиться, а УСП без тебя будет действовать, как и всегда». «Я это знаю». «Ну, так что ж, предлагаешь сидеть дома и печь пироги?» «А почему бы и нет? Заниматься выпечкой гораздо безопаснее, чем бегать за преступниками». «Впрочем, я не настаиваю. Тебе ведь быстро наскучит сидеть дома, верно?» «Ну, так и работай на здоровье. Просто я не понимаю, почему этого нельзя делать в Лиаре. Ты еще поставь вопрос ребром». Снова фыркнула я. Мол, или ты, или Риф. «Зачем? Это глупо и бессмысленно. Хотя бы потому, что ты только что выбрала Риф». Он перегнулся через стол и взял меня за руку. «Ви, а как же я? Неужели ты так и осталась ко мне равнодушной? Что ты такое говоришь?» Мягко возмутилась я, сжав его пальцы. Ты для меня значишь очень много. Я не хочу с тобой расставаться, сказал Дерек, а разводиться тем более не хочу. Я не представляю, как теперь смогу жить вдали от тебя. Ви, прошу, поедем со мной. Я сделаю все, что захочешь. Помогу заново устроиться в центральное усп соглашусь со всеми погонями, перестрелками и задержаниями. Я даже готов смириться с кучей мужиков, которые непременно появятся возле тебя в Леаре. — Как же ты не понимаешь? Я крепко сжала его ладонь. Я не могу уехать. Не могу. Все мое существо противится этой идее. Нам нужно придумать, как решить эту задачу по-другому. Он осторожно высвободил свою руку и спрятал ее под стол. — И все-таки ты не человек, — грустно сказал Хозер. «Неужели наши отношения совсем не имеют для тебя значения? Разговоры, прогулки, секс? Выходит, они сводили с ума только меня? Сколько можно прятаться в скорлупе сильной женщины, Ви? Я помню, как однажды за этим самым столом ты сказала, что ведешь себя жестко, потому что нет того, кто мог бы тебя защитить. Позволь мне быть твоей опорой, Ви. Поверь, я с этой работой прекрасно справлюсь». «Опорой? Легко сказать». «Учитывая, что я сама привыкла быть опорой для всех, привыкла принимать решения и сама воплощать их в жизнь, мне опора не нужна, тем более такая, которая наверняка попытается подмять меня под себя». «Молчишь?» — усмехнулся Дерек. «Хорошо. Завтра я уезжаю. Если решишь-таки оставить свои фантазии и предрассудки, дай мне знать». Он встал из-за стола и вышел за дверь. Я осталась сидеть на месте. В повисшей тишине было слышно, как хлопнула входная дверь, затем с улицы донеслось утробное урчание мотора и шорох шин. А потом всё стихло. Он уехал в понедельник, ближе к вечеру. Очевидно, ждал, что я передумаю, позвоню и все же поеду вместе с ним. Я ему действительно позвонила, и даже не один раз. И вечером в воскресенье, и на следующее утро. Честно говоря, уже через несколько минут после того, как за дериком закрылась дверь, на меня одновременно накатила тоска и злость. С одной стороны, внутри стало так холодно, будто я босиком вышла на мороз, а дом моментально оказался каким-то огромным и раздражающе тихим. С другой же стороны, я никак не могла понять, почему на мое предложение придумать третий вариант решения возникшей задачи Хозер отреагировал так резко. В самом деле, неужели в современном мире, где существуют телепорты и процветают различные магические технологии, нельзя сделать так, чтобы два далеких города стали ближе? Собственно, это я Дереку и сказала во время вечернего телефонного разговора. В ответ мне сообщили, что магические переходы — это не выход, так как они съедают кучу физических сил, И вообще это неправильно, когда два близких человека большую часть времени находятся на расстоянии сотен километров. В итоге у меня создалось впечатление, что говорим мы совершенно о разных вещах, или же в лучшем случае просто не до конца друг друга понимаем. Более того, выходило, что Хозер в принципе не желает вести конструктивный диалог и искать какие-либо компромиссы. «Ты едешь со мной, и точка». Или же ты остаешься в Риве и тоже точка. А еще и стражи, и работа везде одинаковые. И много всего в таком духе. Это меня разозлило особенно. Я, конечно, знала, что при всей присущей нежности и заботе мой муж по-прежнему остается жестким, расчетливым человеком, привыкшим командовать большим количеством людей. Однако в отношении себя, любимой, бескомпромиссные заявления Дерека мне совершенно не понравились. «Извини, милый муж, мне указывать не нужно. Я, слава богу, сама являюсь начальником. Со мной можно только договариваться». А договариваться в этот раз Хозер почему-то не хотел. Причину этого странного поведения я объяснить не могла. То ли его всерьез обидело мое нежелание следовать за ним туда, куда ему надо, то ли захотелось показать жене, кто в доме хозяин, то ли здесь было что-то еще, находящееся за гранью моего понимания. Наш разговор закончился тем, что мы, так ни о чем не договорившись, сквозь зубы пожелали друг другу спокойной ночи и практически бросили трубки. Прямо как пятнадцатилетние подростки-максималисты. Полночи я провела тупо глядя в потолок, обдумывая нашу дурацкую беседу и поздравляя себя с первой семейной ссорой. Утром позвонила Дереку снова и спросила, могу ли проводить его до телепорта. Хозер в ответ буркнул, что беспокоиться по поводу его отъезда мне не нужно, а потом поинтересовался, не решила ли я все-таки уехать вместе с ним. «Нет», — ответила я ему. «К тому же такие дела быстро не делаются». «Хорошо», — сказал муж. «Думай, решай. Когда что-нибудь надумаешь, сообщи». Как выяснилось потом, это был последний наш разговор на много недель вперед. Я надеялась, что, добравшись до дома, Дерек позвонит и расскажет о том, как прошел его магический переход, ведь они всегда давались ему очень непросто. Однако Хозер мой номер так и не набрал. Сама я звонить тоже не стала. Очень уж не хотелось снова услышать в голосе, ставшем за эти месяцы родным, неприятную холодную интонацию. Молчание длилось день, два, три, неделю. Было в нем что-то подчеркнуто обиженное и обидное. Будто каждый из нас ждал, чтобы другой вышел на связь первым. В какой-то момент мне в голову пришла мысль, что Хозера попросту захватила череда неотложных дел, и он банально не успевает или не желает звонить своей далекой жене. Что ж, у меня дел тоже было с избытком. Зато теперь всякий мой день начинался и заканчивался тоской и тупой, ноющей душевной болью от которых единственным лекарством была усиленная трудотерапия. В пятницу, когда я собиралась на работу, утро оказалось скрашено неожиданной встречей. Я как раз сушила волосы и принялась укладывать их в аккуратную прическу, когда в мою дверь кто-то позвонил. Собственно, примерно в это время мне обычно доставляли булочки из пекарни Лорена Шетта. Однако, открыв дверь, На её пороге я обнаружила не конопатого паренька-курьера, а главу теневого дома собственной персоной. Причём в руках у него была знакомая коробочка, от которой исходил божественный запах свежей выпечки. «Доброе утро, Вифания!» — улыбнулся Шет. «Здравствуйте, Лорен. Вы сегодня вместо курьера?» «Да». Решил занести булочки и лично поинтересоваться, как они вам нравятся. «Понятно» кивнула я, пропуская его в дом. «Заходите, Лорен». Он переступил порог осторожно, даже как-то нерешительно. Молча прошел вслед за мной на кухню, присел на один из стоявших у стола стульев. «Хотите чаю?» «Если угостите». «Угощу». «Так зачем вы пришли, Лорен?» Он принялся неторопливо развязывать ажурные тесемки на крышке коробочки с выпечкой. «Чтобы узнать, как у вас дела». «С моими делами все в порядке. Я жива, здорова, продолжаю работать. А вот у вас наверняка многое изменилось». Он принял из моих рук чашку с чаем, усмехнулся. «Ну да, изменилось. После ареста Орли в наших рядах произошли некоторые волнения. К счастью, эти волнения были сугубо внутренними». Господин Зорок выполнил условия нашего договора, и королевские сыскари не стали проводить чистку теневых домов. Я мысленно усмехнулась. «А вы, Лорен, хитрец!» Сказал, что голова Лоу Орли теперь принадлежит мне, а сам между тем достал ее для Дориана Зорока. «Вифания!» Осторожно, начал Шет. «Вы уже знаете, что с Дерека Хозера официально сняты все обвинения?» о Теперь знаю. В том, что это случится, я никогда не сомневалась. Его доброе имя полностью восстановлено. Ссылка отменена. Вифания. Взгляд Шета стал очень серьезным. Почему вы не уехали в Лиару вместе с ним? Я удивленно приподняла бровь. Дерек наверняка звал вас с собой. Продолжил кондитер. Почему вы не поехали? Потому что не захотела. И все. Лорен. «Ваше ли это дело? Простите за грубость, но это касается только меня и моего мужа». «Конечно», — кивнул он. «Не сердитесь, пожалуйста. Просто нам с вами нужно поговорить по душам и прояснить кое-какие личные моменты. Мне скоро надо будет ехать на работу. Может, мы побеседуем позже? Вечером, например?» «Я надолго вас не задержу», — грустно улыбнулся он. «А вечером у меня на встрече не будет времени». «У вас что-то случилось?» «В некотором роде. Видите ли, мои вышестоящие друзья выразили мне сердечную благодарность за столь удачное сотрудничество со стражами и тайной канцелярией. И настоятельно предложили повышение по службе». «Понятно. Ухоза рассылка закончилась, а уж это вот-вот начнется». «Из-за меня, Лорен». В этом нет ничего страшного, Ви. Правда, могло быть хуже. У Ривского теневого дома появится новый глава. Уверен, что вы и с ним прекрасно сработаетесь. Однако есть обстоятельства, которые меня очень беспокоят. Король и тайная канцелярия могут сколько угодно закрывать глаза на истинного следователя, который самолично раскрыл обстоятельства заговора, однако мои коллеги этого делать не будут. Пока здесь я или Дерек Хозер, вас никто не тронет, не посмеет тронуть. Другое дело, что совсем скоро вы останетесь без защиты. Я жутко боюсь, что тут же найдутся люди, пожелающие прострелить вашу умную сообразительную голову. «Лорен, я страж?» – ответила ему. «Я найду способ защитить свою жизнь». У меня есть куча знакомых магов, которые мне в этом помогут. — Да, я знаю, — кивнул Шет. — Однако мне все равно очень за вас страшно. Он перегнулся через стол и взял меня за руку, совсем как Дерек пять дней назад. Я позвал бы тебя с собой. В его глазах появилась такая щемящая тоска, что у меня по коже пробежали мурашки. Но ведь ты не поедешь. Если не поехала с ним то уж что говорить обо мне. Молчи, не перебивай. Иногда я думаю, кто ты? Великая милость или наказание за все мои грехи? Я так тебя люблю. Он наклонился и горячо поцеловал мои пальцы. Если бы не мерзкая история с терактом, я бы еще поспорил с Хозером за твое сердце. А теперь в этом нет смысла. Я просто не смогу обеспечить тебе нормальную, спокойную жизнь. Что там? Не факт, что я и себе-то смогу ее устроить. Лорен, подождите. Я сжала его ладонь. Я могу вам помочь. У меня есть связи в столичном УСП. Там очень ценят сотрудничество и взаимовыручку. Ви. Он мягко погладил мое запястье. За меня не нужно волноваться. Меня не убьют и даже не покалечат. Ты ведь не знаешь особенности устройства нашей организации и совершенно не представляешь уровень влиятельности и возможности ее шефов. Да тебе и не нужно этого знать. Просто поверь, помощь нужна не мне, а тебе. Мне невыносимо осознавать, что ты можешь оказаться в опасности. Хорошо. Я сжала его ладонь второй рукой. Что вы предлагаете? Уезжай в леару к мужу. Он находится так близко к трону, что рядом с ним ты будешь в безопасности всю свою жизнь. Не вариант. Ты еще торгуешься. Усмехнулся Шет. Просто я не боюсь, Лорэн. Из-за своей профессии рискую головой практически каждый день, и недоброжелателей у меня хватает. Как только я уеду, их станет больше. Тебя не трогали, потому что я строго запретил это делать. Когда вы уезжаете? «Сегодня вечером». Я усмехнулась. «Что ж, значит, жить в этом городе мне станет еще интереснее». ненормальная Он снова поцеловал мои пальцы. «Впрочем, я предполагал, что ты откажешься. Поэтому на всякий случай договорился со своими бывшими подчиненными, чтобы они ненавязчиво за тобой присматривали. Если вдруг увидишь в толпе знакомые лица, знай, что это друзья». А магам своим скажи, чтобы поставили защиту на твой дом и машину. И гребни фамильные не снимай, желательно никогда. Я смотрела на него и не знала, улыбаться мне или плакать. Вот сидит передо мной главный преступник города и рассуждает о том, как сохранить мою жизнь и отвадить от своих коллег. Держит за руку, смотрит в глаза с такой невыразимой нежностью, что перехватывает дыхание. «Словно это не тот человек, с которым я на протяжении двух лет вела негласное противостояние. И уж совсем не тот, который ради собственного благополучия был готов рискнуть жизнями сотен человек. А моей вот жизнью рискнуть не может». «Я уеду далеко». Продолжал между тем Шет. «Но все равно время от времени буду интересоваться твоей жизнью. Ты не против, Ви?» «Не против». Снова усмехнулась я. «Можно подумать, Лорен, вам действительно нужно на это мое согласие». Он встал из-за стола. Я, продолжая держать его руку, поднялась вслед за ним. Шетт мягко потянул меня на себя, осторожно погладил по щеке. «Пожалуйста, не обижайся на меня», — тихо сказал уже бывший глава Ривского теневого дома. «Мне невыносимо думать, что из-за некрасивой ситуации с Орли ты будешь вспоминать обо мне с раздражением. Я покачала головой. Это мне нужно просить у вас прощения. Грустно ответила ему. Это ведь из-за меня в вашей жизни происходят такие большие перемены. Если бы вы отказались мне помогать, никто бы вам повышение не предложил. Глупости. Лорен крепко меня обнял. Я осознанно помогал и УСП, и тайной канцелярии. И ни о чем не жалею. Попробуй помириться с Хозером, Ви. Я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Я подняла голову. Шет посмотрел мне в глаза, а потом быстро и очень горячо поцеловал в губы. После этого выпустил из объятий, развернулся и ушел. Я почти минуту стояла посреди своей кухни, прислушиваясь к доносящемуся с улицы шуму. Затем вернулась в спальню, на чистом автомате надела первое попавшееся под руку платье, рассеяно мазнула по лицу пуховкой пудры и отправилась на работу. По пути думала о том, что у любви бывают разные формы и проявления. Кому-то нужны огонь и ревность, кому-то нежность и умиротворение. Кто-то сказал, что взаимная любовь – высшее проявление эгоизма. Действительно, легко любить, когда на твои чувства ты получаешь равноценный ответ. А если этого ответа нет, что если чувство может оказаться губительным для объекта твоей страсти? Много ли среди нас тех, кто уйдет в сторону, откажется от возлюбленного, чтобы ему, возлюбленному, просто было хорошо? Господи, как же это, наверное, больно. Приехав в управление, я заперлась в своем кабинете, задвинула жалюзи. А потом упала в свое кресло и заплакала. Дни неторопливо бежали вперед. Жизнь окончательно вернулась в свою колею, а мой отдел — к привычным криминальным расследованиям. Прошёл май, наступил июнь. Время от времени я просматривала электронные версии столичных газет, однако ничего интересного в них не находила. Как и говорил Дориан Зорок, ни одно СМИ ни строчки не написало о заговоре, взрывчатке и готовившихся терактах. Только однажды, в середине первого летнего месяца, мне попалась крошечная заметка о том, что в Зориноре сменился министр культуры и народных увеселений. Куда делся прежний министр, герцог Джорно? Сказано, не было. Об истории с Круччем будто все забыли. Словно ничего не было и быть не могло. И если позиция короля и тайной канцелярии в данном вопросе мне была более-менее понятна, то безразличное отношение Ривского ОСП возмущало. В конце концов, это ведь именно наш отдел обратил внимание на убитых собак и раскрыл заговор против короны, а нам за это никто даже спасибо не сказал. Мои сыновья по этому поводу ничего не говорили, однако я отчетливо ощущала растущее среди них напряжение. Поэтому в какой-то момент просто пошла к фурье и попросила выписать мальчикам премию за добросовестный труд и отличное исполнение служебных обязанностей в чрезвычайной для города ситуации. Наш разговор длился около получаса и закончился моей победой. Шеф неохотно и сквозь зубы пообещал отблагодарить отдел расследований за хорошую работу. Благодарность эта оказалась своеобразной. Через несколько дней на мой банковский счет бухгалтерии УСП была переведена некоторая сумма денег. Но вот что интересно, если для одного человека размер полученной премии был весьма приличным, то для половины отдела до обидного скромным. Чтобы хоть как-то восстановить справедливость, я взяла немного денег со счета, на котором хранились средства, поступающие мне из компании мужа, прибавила к ним премию от УСП а полученную сумму разделила между своими следователями и криминалистами. Себе долю оставлять не стала, ребятам нужнее, а у меня и без того имеются хорошее накопления. Сыновья такой благодарностью остались довольны, и назревающий конфликт был исчерпан. Честно говоря, я немного завидовала благодушной атмосфере, установившейся на работе, потому как в душе у меня махровым цветом расцветала депрессия. От Дерека вестей так и не было. В интернете я периодически встречала о нем кое-какие статьи, и, если судить по ним, столичная жизнь у моего благоверного была примерно такой же, как у меня в Риве. Журналисты с удивлением писали о том, что гуляка Хозер стал мрачным типом, прекратил посещать светские мероприятия, с прессой общаться не желает и безвылазно сидит в главном офисе Азиру. С момента возвращения в Леару он появился на публике всего один раз. На обязательном приеме во дворце, который невозможно было пропустить ни одному столичному аристократу. Там он около часа пугал почтенную публику своим раздраженным выражением лица, а потом просто уехал, попрощавшись только с его величеством, да и то быстро и без церемоний. Изменившееся поведение королевского любимца связывали с резкой переменой климата, скопившимися делами корпорации и даже со мной, оставшейся в Риве Мегерой женой. Все это, конечно, были домыслы журналистов, потому как, опять же, Дерек никому никаких комментариев не давал. Еще одним фактором, влиявшим на мое душевное равновесие, были нежные вкусные булочки, которые мне по-прежнему каждое утро привозили из пекарни Лорена Шетта. К слову сказать, пометуя о предупреждении кондитера, я стала постоянно носить с собой защитные артефакты и попросила Леонардо установить вокруг моего дома охранный контур, а в автомобиль охранные же кристаллы. Магические штучки были смонтированы очень быстро, однако за все последующее время они ни разу не понадобились, ибо покушаться на мою жизнь никто не спешил. Зато на совесть нападки совершались постоянно. И совершала их я сама. Быть может, это глупо, но я чувствовала за собой вину и перед Дереком, и перед Лореном. Мне все время казалось, что именно я в ответе и за то, что их жизнь круто изменилась, и за то, что риф они покинули с тяжелым сердцем. Можно сколько угодно рассуждать об образе жизни этих мужчин, их морали и поступках, однако лично мне они ничего плохого не сделали. Брачная ссылка не в счет, я уже давно перестала на нее обижаться. Более того, каждый из них относился ко мне очень сердечно и старался сделать мою жизнь легче и комфортнее. При этом, по хозору, что греха таить, я убивалась особенно. Реветь, конечно, не ревела, зато успокоительные таблетки крепким кофе запивала систематически». Мои мысли то и дело возвращались к нашим прогулкам, разговорам, шуткам, жарким бессонным ночам. Дом без него снова стал пустым, а постель — холодной. Звонить Дереку я по-прежнему опасалась. В голове билась мысль, что муж больше не хочет ни видеть меня, ни слышать. Как говорится, с глаз долой и сердца вон. Хотя, конечно, все это было по-детски глупо я отлично понимала, что поговорить мне с ним все-таки нужно. Хотя бы для того, чтобы окончательно прояснить эту дурацкую ситуацию, выяснить наши дурацкие отношения и избавиться от дурацких обид. Но почему-то все время откладывала разговор на потом. Пока однажды меня не припекло по-настоящему. Случилось это в конце июня, в дождливый субботний день. Небо с самого утра было затянуто тучами, из которых извергались целые водопады воды, зарубившие на корню все мои планы на этот выходной. Я не пошла ни в кафе, ни в магазин за новыми мотками пряжи. Клумбы мои также остались непрополотыми, зато в доме я навела такой порядок, которого в нем не было еще никогда. С домашними делами расправилась сравнительно быстро. В третьем часу после полудня все сверкало чистотой и делать было больше нечего. Я села в своё любимое кресло и попыталась довязать очередную ажурную салфетку. Однако постоянно сбивалась и путала нитки, потому как мысли мои были очень далеки от рукоделия. В конце концов я положила спица на пол, откинулась на спинку кресла и принялась задумчиво рассматривать крупные капли дождя, скользившие по оконному стеклу. В голове было пусто и звонко, а ноющая боль в сердце почему-то стала особенно острой. В памяти внезапно всплыло стихотворение, которое много лет назад, во времена моей студенческой юности, я переписала в один из своих девичьих блокнотов из какого-то поэтического сборника. «Мы никогда не знаем, где и что найдем мы в жизни этой. Один блуждаешь в темноте, я посигналю ярким светом. Пусть гром гремит и дождик льет, Не верю я плохим приметам. Печаль покинет нас, уйдет. Жизнь не бывает без невзгод. Мы стали друг для друга светом. Как странно разрушать мосты и глупо ссориться, о, Боже, в то время, как ни я, ни ты уже без света жить не можем. Из глаз сами собой покатились слезы. вытерла их тыльной стороной ладони и решительно потянулась за мобильным телефоном. Номер набрать не успела, гаджет запиликал сам. Глянула на экран и усмехнулась. Мне звонил отец. «Привет, пап!» «Здравствуй, моя хорошая! Как твои дела?» «Потихоньку, как всегда». «Без проблем?» «Да. Вчера передали в суд материалы по группе воришек, обчищавших ювелирные магазины. Что нового у тебя? Процесс века завершен?» — Завершён, — усмехнулся папа. — Мы окончательно победили. Злые люди заткнулись и претензий к нам больше не имеют. — Ты молодец, пап. — Я знаю, — самодовольно усмехнулся он. — Послушай, Ви, у нас тут случилось кое-что необычное. — И что же? — Несколько часов назад к нам с мамой заходил Дерек Хозер. — Я замерла. Дерек? И что он хотел? — Не поверишь, дочка. Он просил у нас твоей руки. Что? Пап, мы с ним пока еще женаты? Да, я тоже удивился и напомнил ему об этом. А Хозер сказал, что ваш брак чушь и полная фикция. А еще, что ему очень хочется жениться на тебе по-настоящему, получить благословение родителей, создать семью, родить детей. Полчаса рассказывал нам с мамой, какая ты замечательная и как сильно он хочет провести рядом с тобой всю оставшуюся жизнь. «Знаешь, дочка, я был впечатлен». «Я тоже впечатлена, папа. Да так, что буквально не могу вздохнуть». «И что ты ему ответил?» — внезапно осипшим голосом спросила у отца. «Согласился, конечно. Правда, я особо подчеркнул, что последнее слово в любом случае останется за тобой». «С ума сойти! Просто нет слов». Помнится, ты говорил мне, что Дерек не тот человек, за которого ты выдал бы меня замуж. Я и сейчас так считаю. Уж слишком Хозер приближен к королю. Слишком многое связывает его семью с правящей династией. Если случится что-то вроде недавней попытки переворота, он снова пострадает раньше всех. А вместе с ним пострадаешь и ты. Ты зря переживаешь, пап. Я в этот раз помогла ему выбраться из передряги. Помогу и в следующей. Задумчиво протянул отец. — Так у вас там все серьезно? — Да, пап, более чем. И сейчас я это понимаю особенно хорошо. Мы поговорили еще минут десять и распрощались. Разговор откровенно не клеился, уж слишком ошеломительной была новость, сообщенная отцом. Однако на этом сюрпризы субботы не закончились. Стоило мне положить телефон на комод, как кто-то позвонил в дверь. Открывать пошла, предчувствуя что-то необыкновенное. И оказалась права, на пороге обнаружился Хозер. Бледный, с горящими глазами и большим букетом цветов. И мокрый, как мышь. «Привет!» — улыбнулся он. «Заходи скорее!» — произнесла я, отходя в сторону. «С тебя течет, будто ты только что из душа». Так почти и есть. Он переступил порог, вручил мне букет и начал быстро снимать обувь. Представляешь, я промок до нитки, не ожидал, что в Риве может быть дождь, а прогноз погоды не проверил, замотался и забыл. Я почти бегом бросилась на кухню готовить чай. Дерек пошел за мной. Садиться за стол почему-то не стал, расположился у окна рядом со мной. Я сегодня заходил в гости к твоим родителям, сказал Хозер. Знаю, папа только что мне звонил и все рассказал. И что ты обо всем этом думаешь? Глупость какая-то. Сказала я, не поворачиваясь. Мы с тобой и так женаты. Он взял меня за руку и мягко развернул лицом к себе. Ты сама говорила, что это не брак, а фальшивка. Сказал он, глядя мне в глаза, что семью с такого фарса строить нельзя. А я очень хочу, чтобы у нас с тобой была семья. Настоящая. Почему? Тихо спросила я. Потому что я тебя люблю. Просто ответил Дерек. «В Леаре я много думал о наших отношениях и понял. Не могу допустить, чтобы они прекратились. Не могу без тебя, понимаешь?» «Понимаю», — серьезно ответила я. А потом обхватила мужа руками и прижалась к его груди. «Потому что я тоже без тебя не могу». Хозер стиснул меня в объятиях. «Ты выйдешь за меня замуж, Ви». «Выйду», — сказала ему в рубашку. «Я даже согласна переехать в Леару. «Без тебя мне в Риве живется. Отвратительно мне в нем живется». «На самом деле переселяться вовсе не обязательно», — деловито произнес муж. «В смысле? Я перевожу главный офис Азиру в риф поближе к морю». Я оторвала голову от его груди и удивленно посмотрела ему в лицо. «Дерек!» «Что? Если моя жена любит этот город, значит, мы будем жить в нем. Могу я позволить любимой ее маленький каприз?» «Маленький каприз? Хозер, о чем ты говоришь? Речь ведь идет о целой корпорации, о сотнях людей, которые будут вынуждены бросить свои дома, своих друзей и родственников и переехать черт знает куда. И все это из-за моего каприза? дерик они же меня проклянут!» «Не проклянут», — усмехнулся муж. Тайная канцелярия провела в административном звене Азиру серьезную чистку. Пятая часть моих управляющих сейчас сидит в камерах предварительного заключения. Поверь, любимая, оставшиеся работники переедут туда, куда я им скажу, если не с радостью, то без возражений точно. К тому же, значительная часть сотрудников останется прикрепленной непосредственно к фабрикам и заводам. А они, если помнишь, разбросаны по всей стране. По сути, в Риф переедет менее двух с половиной сотен людей. А это не так уж критично. «Правда, вместе с ними придется перевозить и важную технику, и весь бумажный архив, но это все ерунда. Я подробно все распланировал, оповестил сотрудников, провел кое-какую подготовительную работу. Так что с сентября Азиру начнет перебираться на новое место». «Ты сумасшедший!» — покачала я головой. «Заметь, виновата в этом ты!» — усмехнулся дерик За эти полтора месяца я действительно едва не тронулся рассудком. Он крепче прижал меня к себе. «Я жутко по тебе скучала», — тихо призналась ему. Собиралась позвонить еще раз и все обсудить, но так и не собралась. Очень боялась, что ты пошлешь меня куда подальше. «Знаешь, я боялся того же самого, что ты пошлешь меня». Поэтому тихо готовился к переезду. Думал, что если мы будем жить в одном городе, однажды все-таки ты сдашься и станешь моей. Я уже давно твоя, Дерек. Он усмехнулся. Мы с тобой бестолковые люди, Ви. Точно. У меня, кстати, есть вопрос. Каким образом ты собрался на мне жениться? Самым обычным. В храме, в присутствии родственников и близких людей. Дерек, во второй раз мы с тобой уже женаты. Официально. И что? Фактически-то наш брак настоящим не был, а этот будет самым, что ни наесть в самом самделишном, с любовью и взаимным согласием. Для этого даже разводиться не нужно. И нас повторно обвенчают? Конечно, ничего запрещенного мы с тобой делать не собираемся. При желании можем обновлять наши клятвы хоть каждую неделю. А его величество, он тоже будет присутствовать на церемонии? Нет, улыбнулся Хозер. Ему и прошлого раза хватило. «Он не против твоего переезда в Риф?» «Нет, мы уже все с ним обсудили. В этом городе есть достаточно телепортов, чтобы я в случае чего мог быстро вернуться в столицу». «Это хорошо», — улыбнулась я. Дарик улыбнулся в ответ, а потом засунул руку в карман брюк, вынул из него небольшую синюю коробочку и протянул ее мне. «Знаешь», — сказал муж, — «кольца нам тоже надо обновить. В новой жизни должно все быть другим» и отношения, и жилье, и символы супружеской верности. Как ты считаешь?» Я открыла коробочку и тихо ахнула. В ней, на крошечной бархатной подушечке, лежало чудесное витое колечко с маленьким камнем-хамелеоном. «Еще один семейный артефакт?» — усмехнулась я. «Да», — кивнул дерик «Ты моя семья, а значит, все реликвии моего рода теперь твои. Оно тебе нравится?» очень Я еще несколько секунд любовалась на волшебный подарок, а потом закрыла коробочку и отложила ее на стол. Пусть ждет бракосочетание. «Послушай, дерик мне в голову вдруг пришел еще один вопрос. Если у нас с тобой будет настоящая семья, значит, ты сможешь рассказать мне свою родовую тайну, ту самую, которая связывает тебя с королем?» Лицо мужа стало серьезным. Он молчал почти минуту, после чего медленно кивнул. «Наверное, нужно все рассказать тебе прямо сейчас», — задумчиво сказал он. «Да, так будет лучше и честнее. Возможно, узнав секрет моего семейства, ты передумаешь и потребуешь развода». После его слов мне стало не по себе. Тогда, быть может, и не стоит ничего говорить. но почему же?» дерик отошел от меня на шаг и облокотился на подоконник. «Дело в том, Ви, что все наследники рода Хозеров, вне зависимости от пола, достигнув совершеннолетия, приносят королю присягу. Необычную присягу, Ви. Думаю, ты о ней слышала. В народе она известна как «клятва верного сердца». «Мои брови поползли вверх». «Дерек», — медленно сказала я, — «клятва верного сердца в нашем государстве официально запрещена». «Запрещена» согласился супруг, и, тем не менее, отпрыски четырех дворянских родов в обязательном порядке приносят ее монарху правящей династии. И после этого превращаются в самых преданных и надежных слуг короля. Поклявшийся никогда не сможет сказать его величеству неправду, а если вдруг задумает преступление против короны, испытает такую ужасную физическую боль, которая ему никогда и не снилась, А если, превозмогая мучения, все же попытается это преступление совершить, умрет в ту же секунду. Что ж, теперь понятно, почему Георг I так ценит Дерека и его друзей. Такими верными людьми разбрасываться нельзя. Ты должна понимать, Вифания, — продолжил Хозер. Наши дети тоже будут обязаны принести Его Величеству эту клятву. Она — залог королевской благосклонности и безбедной жизни. «Мой отец воспитывал меня так, что я стал не только хорошим руководителем Азиру, но и преданным королевским слугой. Своих детей я буду воспитывать так же». Я снова подошла к нему вплотную. «Значит, так тому и быть». Он облегченно вздохнул, приподнял мое лицо и серьезно посмотрел в глаза. «Я люблю тебя, Ви, всем сердцем люблю. И я тебя люблю, Дерек».